Радио России Культура, Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и продюсерский центр Адвайта представляют. Василий Шукшин живёт такой парень. Есть на Алтае тракт Чуйский. Красивая и стремительная дорога, как след бичати гонувшего по горам. Много всякой всячины рассказывается, поётся, выдумывается о нём. Все удалы, молодцы, все головорезы былых лет, все легенды все Чуйского тракта. Сёла расположены вдоль тракта и с давна поставляя ему сперва им щиков, затем шофёров, он тракт манит к себе, соблазняет молодые души опасным ремеслом сказками, дивной красотой. Стоит разок проехать от Бийской до Ини, хотя бы заглянуть вниз с перевала Чикетаман, Чик-Атаман, как зовут его шофёры, и жутковато станет, и снова потянет превозмочь страх и увидеть утреннюю, нагою красоту гор, почувствовать кожей целебную прохладу под небесной выси. Ещё Есть река на Алтае. Катунь. Злая, белая от злости, Прыгает по камням, Бьет в их холодную грудь крутой яростной волной, Ребет, рвется из гор. А то вдруг присмиреет в долине. Тихо. Слышно, как утка в затоне пьет за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая. Каждую песчинку на дне видно. Каждый камешек. И тоже стоит только разок посидеть на берегу, когда солнце всходит. Красиво. Очень красиво. Не расскажешь словами. И вот несутся они в горах рядом. Река и трак. Когда глядишь на них, думается почему-то, что это брат и сестра, или что это влюблённые. Или что это наоборот ненавидящие друг друга он и она. Но за какие-то грехи тяжкие, заколдованные злой силой быть вечным вместе. Хочется от человечьей дороги и реку. Местные поэты так и делают. Но нельзя превозмочь красоту земную словами. Много, очень много машин на тракте. Деню ночь, где-то не боют на перевалах, осторожно гипают бомбы, крутые опасные повороты над круч. И сидят за штурвалами чумазые, внимательные парни. Час едут, два едут, 5 часов едут. Устают смертельно. В сон друг поклонит. Тут ту уж лучше остановиться и поспать часов полтора, чтоб беды не наделать. Один другому Может, так рассказываю. Еду, говорит, и так спать захотел, сил нет. И заснул. И заснул, наверное, на 2 секунды. И вижу сон, будто одним колесом повис над обрывом. Дал тормоз, проснулся. Смотрю, правда, одним колесом повис. Сперва не испугался, а вечером дома жутк стал. А зимой бывает заметёт Семенский перевал. По шесть, по восемь часов бьются на семи километрах, прокладывают путь себе и тем, кто следом поедет. Пять метров разгребают лопатами снег, пять едут. Снова пять разгребают, пять едут. В одних рубахах пластаются, матерят долю шоферскую, и красота вокруг не красота. Одно спасение – хороший мотор. И любят же они свои моторы, как души свои не любят. Во всяком случае, разговоров, хвастовства и раздумий у них больше о моторе, чем о душе. Я же, как сумею, хочу рассказать, какие у них хорошие, надёжные души. Такой суровый и такой рабочий тракт не мог не продиктовать людям свои законы. Законы эти просты. Помоги товарищу в беде. Не ловчи за счёт другого. Не трепись, делай. Помяни добрым словом хорошего человека. Немного, но они неумолимы. И они-то определяют характеры людей, и они определяют отношения между ними. И я выбирал героя по этому признаку прежде всего и главным образом. В хороший осенний день шли порожняком по Чуйскому тракту две машины ГАЗ-51. Одну вел молодой парень, другую пожилой, угрюмый с виду человек с маленькими, неожиданно добрыми глазами. Парень, задумчиво с привычным прищуром, смотрит вперед. Это Пашка Колокольников. Пожилого зовут Кондрат Степанович. На тракте в сторонке стоит козлик. Под козликом шофер. А рядом, молодой ещё в полувоенном костюме, председатель колхоза Прохоров Иван Егорович. Надежды, что Козлик побежит, нет. Прохоров голоснул одной машине, она прилетела мимо. Другая притормозила. Шофёр откинул дверцу. Это Пашка. На да багажник подбрось. Ты один? Один. Садись. Прохоров крикнул своему шофёру: "Прислать хоть кого-нибудь". Шофёр вылез из-под козленка. Пришли Семёна с тросом. Пашка с Прохоровым поехали. под колёса горбатый тракт. Меркают берёзки, мелькают столбики. Ты куда едешь? В командировку. Угу. В капос, что ли? Угу. Намочь мужичкам надо. А куда? В деревню Листвянка. Прохоров внимательно посмотрел на Пашку. Видно, в начальственной на его голове зародилась какая-то мысля. Летит машина по тракту, блестит, сверкает глубинной чистотой Катунь. Тебя как зовут? Меня-то Павел Егорович. Ха, Ха, тетки с тобой. Я по-батьке тоже Егорович. А фамилия моя Прохоров. Очень приятно. А я Колокольников. Тоже приятно. Машина остановилась. Перед ними целая очередь из бензовозов и лесовозов. Пашка вылез из кабины. Что там? Завал! Завал! Сейчас рвать будут Прохоров тоже вылез Пошел за Пашкой Поехали ко мне, Егорыч То есть как? Так, я в Листвянке знаю председателя Договорюсь с ним насчет тебя Я тоже председатель Листвянка, это вообще-то дыра-дырой А у нас деревья Что-то я не понимаю У меня же в командировке точно сказано. Да какая тебе разница? Я тебе дам документ, что ты отработал у меня всю честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Ну что, так не делают, что ли? Да сколько угодно. Ну я же не один. А кто еще? А он? Пашка показал на Кондрата, который прошел мимо них. Старший мой. А ты поговори с ним. Пусть он листвянку, а ты ко мне. Я прямо замучился без хороших шоферов, а? Я же не так просто. Я заработать дам, а? Не знаю. Надо поговорить. Поговори. У меня шофёры никогда не обижались. Мне сейчас надо срочно лес перебросить, а своих машин не хватает, хоть лазареполь. Ладно.